Развод номер четыре. Отпустить, чтобы сохранить. Инициатор развода женщинам. В какой-то момент стало понятно, что если муж из ее жизни исчезнет, это будет равносильно исчезновению раздражающего фактора. Никаких других эмоций, кроме раздражения, супруг давно не вызывал. Раздражал своей инертностью, отсутствием желания развиваться. Развивать отношения, развивать карьеру — Он не хотел никаких перемен. Зачем что-то менять, если и так хорошо? Приходится работа, ложится на диван у телевизора, а ребенок ложится рядом, вместе смотрят мультфильмы. Ей бы хотелось вместе на велосипедах, на самокатах, в поход. Но муж хочет лежать и смотреть телевизор, а ребенок хочет лежать рядом с папой. Квартира в собственности у женщины, куплена еще до брака. У мужа тоже есть своя жилплощадь, куда он и съехал. Женщина много работала, и рабочий день заканчивался позже, чем рабочий день мужа. Поэтому муж забирал ребенка из садика, вез к себе. Смотрел с ним мультики, а вечером отвозил его к маме. Ребенок при этом говорил, что не хочет к маме, что хочет жить с папой. Злился на мать за то, что она не разрешает папе жить дома. Несколько месяцев длилось противостояние. Борьба за ребенка. Женщина пробовала меньше работать, но когда в садик за ребенком приезжала мама, он отказывался с ней идти и требовал папу. Женщина взяла отпуск и на неделю уехала вдвоем с сыном на море. Думала, что проблема в их отношениях с сыном — это папа, который настраивает ребенка против нее. Но вдали от папы ребенок скучал, говорил, «Зачем ты меня сюда привезла?» Отношения мамы с сыном ближе не стали. Порой ей казалось, что ребёнок её ненавидит. Вернувшись, она сдалась, с горочью признала. Я потеряла сына. Он папин. Ребёнок переехал жить в папину квартиру. И вот когда он стал постоянно жить с отцом, когда мама перестала восприниматься им как помеха общению с папой, он пошёл на сближение с ней. Скучал, звонил, приезжал в гости на выходные но жить ему нравилось с папой. Женщина смирилась с этим, потому что признала, что так будет лучше для их отношений с сыном. Она теперь реже общалась с ним, но зато качество общения улучшилось. Они стали душевно ближе друг к другу, живя отдельно. Парадоксально, но факт. В первое время она очень боялась, что сын станет копией папы таким же инертным, что ничего кроме телевизора его не будет интересовать. Однако, после того, как у женщины пропала потребность накручивать себя до решимости осуществить развод, она заметила в мужчине другие качества. Нет, велосипед он не полюбил, но научил сына играть в шахматы. Мастерил с ним модели самолетов, читал книги. Это все и раньше было, только не проходило через фильтры ее восприятия. У нее на тот момент была потребность находить недостатки, и она их находила. После того, как она перестала стремиться выдавить из ребенка отцовские черты характера и приняла их, стало заметно, что и маминых черт в нем много. Симптом смягчается, когда с ним перестают маниакально бороться. Сын жил с папой. Любил бывать в гостях у мамы. Иногда они выезжали на прогулку втроём.